семьи Беляевых было тепло и уютно. Еще полгода назад они и мечтать не могли о таком. В пятером ютились в тесной, вечно сырой двушке на окраине речного квартала, считая каждую копейку, постоянная экономия на всем. Артем, сантехник по профессии, перебивался случайными заработками. Мария, врач в районной поликлинике, получала сущие копейки,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 Восьмикомнатная квартира в новом доме, с хорошим ремонтом, новой мебелью, видом на парк, где теперь без страха играли дети. Артем получил стабильную работу в Созидателе. «Мария, место в новой, прекрасно оборудованной клинике. Отныне в холодильнике всегда была еда, на столе свежие фрукты. Иногда им казалось, что это сон. Слишком уж все было хорошо».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 Он вспомнил, как несколько недель назад его, как сантехника в Созидателе, вызвали на один закрытый военный объект, расположенный глубоко под землей для срочного ремонта прорвавшей трубы. Перед этим его заставили подписать кучу бумаг о неразглашении, а потом провели по бесконечным коридорам в какой-то огромный подземный зал. И то, что он там увидел, до сих пор стояло у него перед глазами.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 пронзила насквозь бронзовое копье, брошенное статуей кентавра, которая еще секунду назад была просто каменным изваянием. В этом саду находилось более двух сотен статуй, и в один момент они все ожили. Каменные воины сбрасывали с себя пыль. мраморные нимфы, чьи лица вдруг исказились хищными гримасами, выхватывали из-за спин каменные луки. Минотавры с ревом бросались в атаку, размахивая огромными сигирами. Из скрытых склепов под клумбами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 а потоки кипящей воды. Их каменной пасти с хржустом перемалывали черепа вражеских солдат, а мощные хвосты сносили целые группы нападавших. Мраморная медуза горгона державшая в руках зеркало, развернула его к группе одаренных. Полированная поверхность артефакта вспыхнула ослепительным светом, отражая и многократно усиливая их же собственные энергетические атаки».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 где на столе лежал один теневой кристалл. «Придется строить двенадцатую башню, а запуск двенадцатой башни потребует очень много сил. С моими нынешними возможностями это даже рискованно для жизни, но лучше все-таки это сделать». Я вспомнил историю получения этого кристалла. Новая Зеландия, небольшое островное государство, вдруг вышла на связь. Они доложили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 которую десятилетиями копил в своих теневых колодцах, утекает, как вода сквозь пальцы, разбиваясь о невидимую преграду. Старый колдун не понимал. Его мозг отказывался принимать эту реальность. Он тряс головой, бормотал проклятия, вглядываясь в колышущуюся тьму. Но картина не менялась. Барьер стоял. — Почему? — прошипел он. Мир захлебнулся в хаосе. Города падали один за другим, могущественные державы трещали по швам, их хваленые армии и магические академии оказались бессильны. Все шло по его плану. Все, кроме этого проклятого Лихтенштейна! «Почему?» — закричал Лекба. «Я же использовал все! Все, что у меня есть! Сердце Императора, души тысяч рабов, силу Теневого Бастиона!» «Я обрушил на него всю мощь мы, на которую способен в этом жалком мирке!» Он вскочил, опрокинув чашу. Темная жидкость лужей растеклась по земляному полу, шипя и пузырясь. Лягба принялся рвать на себе остатки волос. Его цилиндр с перьями и костями съехал на бок, обнажая морщинистый, покрытый ритуальными шрамами череп. «Кто он такой, этот Вавилонский?»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 «Все ко мне!» Его голос прогремел над джунглями. Вокруг него начали материализоваться его самые верные, самые сильные последователи, те, кого он берег для последнего решающего удара. «Учитель!» Они пали на колени. «Отдайте мне вашу силу! Всю! До последней капли!» Он манзил посох в землю. Темная энергия хлынула от его учеников,